Пак сделал шаг и прошел сквозь стену, но тут же остановился. Ему было очень боязно. Как же, как же шагнуть туда, туда в неизведанный мир? А вдруг это заподня? Вдруг там ничего нет? Вдруг его поджидает там расправа? Он помнил, как за ним гнались на броневиках. Гнались те самые туристы. Может быть, не те самые, может быть, их близкие. Но те, которые играли сейчас столь беззаботно на этой зеленые лужайки. Нет, нет, нет! И все же он сделал еще один шаг и почувствовал, что вследом за ним прошел стена и буба чопнутой. Вместе, придерживая друг друга, они прошли несколько метров по шелковистой траве. И тут их догнал Хреноризьев. Он ворвался в зеленый мир, как бежал до этого в угол, на крачках, с быстрой, непостижимой, словно его гнали из пещеры свора барзик скоростью. и тут же сделал заявление, кака, чтоб все путь он был ядрен. На заявление внимания никто не обратил. Пак смотрел вперед на лужайку и ничего не видел и не слышал вокруг. Вы идите, идите, не бойтесь, проговорил отшельник приглушенно. Но помните, любое зло, сотворенное в этом мире, отразится на вас же. Будь осторожен, а тебе хитрец. Я советую выбросить эту ненужную железяку. Зачем она тебе? Там она тебе не пригодится. Пак прижал железяку к груди и потряс головой. "Но откуда ты даёшь моё бродяжье?" спросил он. "Э-э, ты лучше запомни, что тебе говорят", грустно произнёс отшельник. "Или может быть, решил вернуться?" "Дед" Фупим, теперь кен тебе новую. Совсем не вернёшься. Если этот буер прибьёт меня, то я на сам себе, ответил Пак. "Но ну, это ещё твоя запойная бабуся надое сказала", ставил Хреноредьев. "Не вернётся он, гедрён вож. Невозвращенец объявился, блин". Бубы дал Хреноредьеву по загривку, прижал палец к губам. "Вы Тихо, придурки, сказал он почти молитвенно. Я на родину возвращаюсь. Он неожиданно опустился на колени и припал губами к земле, затряся. Острые, худые плечи, спина зад заходили ходуном. Эх, эх, землюшка моя родимая. Сколько сколько лет? Сколько зим? Хренаредьев наоборот встал. Он долго смотрел на еродствующего бубу, потом размахнулся единственной собственной ногой и дал ему хорошего пинка под зад. При этом сам не удержался и шлепнулся на пузо. Но сказал. Ты чего нам тут мозги вкручиваешь, буба? Тебя ядрёный марофедчик с этой земли уж в три шеи вышибли, как заразного, как чумного, с бешеными собаками так не поступают, ядрёный возвращенец. Как с тобой поступили, а? Э? Буба потёрушибленный зад, но ничего не сказал. На глазах у него были слёзы. Напоследок отшельник дал наставление. Дурить будете. Пропадете. Пока глянулся, никакой пещеры и никакого отшельника уже не было. Они стояли на зеленой лужайке, со всех сторон их окружали высоченные деревья с густыми зелеными кронами, в просвет были видны бегающие туристы и их красивые домики. И все. А, а как же идти того карауза назад-то возвращаться? А задачился хреноредьи. Боже, ты не придется, вымолил его Пак вяло. Ты не бузи, и не бузи пшеник на бинокули у в посылки. А нажать вертаться не желаешь, я так понимаю, взялся хреноредьи. Да нет, я думаю, может быть, мы все тут поляжем, отозвался Пак. Тогда двумя дураками станет меньше. Вставил равнодушно и как-то вскользь Буба. А что это? А что это двумя возмутился Хренорицев. Ты что это, буба? Меня уже и за человека не считаешь? Илья для тебя едрёный гармонь пустое место? Бубов вздохнул, потёрушибленную задницу. Дурак ты. Дурак и есть дурак. Пак разнервничался, замахнул железякой. Да ну уже львы и в этом мире будут и скандалить. Бубы и хрен-оредеев засмущались. Они в самом деле ощущали какую-то неловкость, какое-то несоответствие своего поведения и всей этой окружающей красоты, словно на следили грязными шапожищами на зеркальном паркете во дворцовом зале. Правда, ни один из них не видал ни дворцов, ни залов, ни паркета. Надо план разработать, предложил буба. На него посмотрели с заинтересованностью и уважением. "Да", бубо воспорил. "Без плана никак нельзя. Но для начала предлагаю избрать совет и его председателя". "Совет чего, едрёный возвращенец?" проинтересовался Хренолид. "Совет поисковой партии", ответил Бубо, будто ожидал подобного вопроса всю жизнь. "Звучит неплохо", выразил своё мнение Пак. В таком случае предлагаю свою кандидатуру на пост председателя совета. Скромно потупив разноцветные очи, сказал Буба. И тут же добавил: двум первым заместителям рекомендую назвать и назначить Пака хитреца и доблестного со товарища Харина Ридева. Хорошо, а, а я не против хитреон матрён. Тогда будем голосовать. Кто за? Завязывай, Буба, понятно? Деда этот блакит вот доводить. Надо обстановку доводить. Это и так надо. Пока не никакого хуй. А ты собрание прободешь бюрократ хвенов. Инвалид за саперов рассержен. Может, он и бюрократ. Не знаю, едрёный промокашка. А оскорблять никого не следует. так ему не ответил. У него болела голова и от необычного чистого напоённого кислородом воздуха, и от обилия красок, и от щебета птиц на ветвях, и от всего прочего окружающего его. Кроме того, он уже не боялся упасть в это бездонное небо, утонуть в нём, раствориться. Другое дело Хренаредьев. Тот освоился сразу, с первых же минут, будто он прожил за барьером всю свою полубессознательную жизнь, будто он не из вонючего и загазованного поселка недавно выбрался. Но он в новых условиях самым мудрым оказался бубачокнутый. Как председатель совета, он сразу взял нужный тон и заявил со всей ответственностью: вам, ти генератам, на людей показываться нельзя. или пристреляют с перепугу или в зверинец отвезут. А может быть, запертуют. Пак взглиннул на свои клешни, потом вытащил осколок зеркальца из кормашка, посмотрелся. Хобот почти зажил, рубец стал еле заметным. Да нет, так себе нравился, и он не понимал, с какой статьи его могут посадить в зверинец или соспертовать. Для Хреноредеева вообще вся эта проблема была недоступно сложна. Буба оказался самым рассудительным. Вы тут придурки затаитесь, Пакедова, а я схожу в разведку, сказал он. Пойду один. Я бы и так, гетрён-матрён, с тобой в разведку не пошёл, отрезал Хренаредьев и улёгся на травку. Пак присел у ближайшего дерева с корявой, но тёплой и живой корой, прислонился к нему. Ты да иди куда хочешь, а я вот залягу сейчас в засаду и буду поджидать. Дравится это кому-то или не дравится. А я углублю свои жизяки только пугистов, сколько в ней подлонов, понял? И всех засыпешь. Бубо повернулся спиной, постоял и пошёл куда-то. Наверное, и в самом деле он собирался что-то разведывать. Хейнареди вползал по траве, собирая губами красные ягодки. Он не знал, как они назывались, но глотал их с огромным удовольствием. Поп перевернулся на живот, выставив вперёд жилизяку, он без всяких шуток собирался ухлопать первого же, кто покажется вблизи. И у него были